Все духовное живое, лучшее сплачивалось в борьбе за низвержение царской тирании. Народники и марксисты решали вопрос о временном союзе и совместных действиях. Вожаки рабочего движения в других странах внимательно наблюдали за всем происходящим в России и пытались способствовать такому сближению передовых революционных отрядов. Одним из сторонников объединения был народоволец-публицист Русанов коротко знавший Лафарков, Бебелей и Липкнихта. Его статьи под псевдонимом Сергеевский печатались в газете немецких социал-демократов «Вперед». Весной 1892 года Русанов прибыл в Лондон и тот же отправился к Энгельсу. Его встретила Каутская и ввела в кабинет, где за столом, попивая из больших глиняных кружек «Эль», сидело несколько мужчин, разговаривающих в перемешку по-немецки и по-английски. Луиза Каутская села у окна за круглым столом и принялась разбирать бумаги и письма. Один из присутствующих, с энергичным лицом, обрамленным седой большой бородой, поднялся с места, подошел к Русанову и, крепко встряхнув, пожал его руку. «Я, Энгельс», — сказал он по-английски, — спросил, на каком языке предпочитает говорить посетитель. Неожиданно для самого себя Русанов, который не только не был марксистом, но скорее враждовал с учением о пролетарской революции, — Почувствовал неодолимое желание высказать свое огромное почтение Энгельсу. Перед Русановым стоял человек, принадлежавший истории на вечные времена. Это освещало его особым внутренним светом. Простой, как все, Энгельс был, однако, в чем-то главном другим. «Гражданин Энгельс», — сказал Русанов по-французски, — «позвольте русскому социалисту, выразить чувство искреннего восхищения человеком, который был достойным другом великого Маркса и который до сих пор является духовным главой социалистического интернационала. «В вас я вижу живое продолжение, вижу воплощение Маркса». Энгельс засмеялся и остановил Русанова резким жестом. «Та-та-та, молодой товарищ, полночи, к чему этот обмен любезностями между нами, социалистами? Нельзя ли проще?» «У вас горло должно было пересохнуть от этого ораторского упражнения. Присаживайтесь как к столу и промочите его вот этой кружкой Эля». Растерявшемуся Русанову пришлось подчиниться. Энгельс настойчиво допытывался у него обо всем, что было известно русским, голодающей Россией. Он хвалил в пику политическим романтикам, как он назвал группу Лаврова, к которой примыкал и Русанов подлинно социалистическую и полезную деятельность Плеханова и его друзей. «Для вас, русских, — заметил, между прочим, Энгельс, — политическая экономия все еще абстрактная вещь, потому что до сих пор вы не были достаточно втянуты в водоворот промышленного развития, которое выбьет из вашей головы всякий отвлеченный взгляд на ход экономической жизни. Теперь это положение вещей меняется». Шестерня капитализма уже крепко врезалась местами в русскую экономику. Но вы в большинстве случаев не отказались еще от архаических понятий. Впрочем, повторяю, это не ваша вина. Сознание отстает от бытия. Энгельс интересовался распространением идей Маркса в России. Русанов рассказал ему о своем пути революционера. «И однако вы не с Плехановым», — с легким раздражением ставил Энгельс. Энгельс с шутливой серьезностью заговорил о том, что Русанов так и не постиг марксизма. «Право не поймешь вас, русских. У вас должно быть в мозгу перегородки. Тот же самый человек умен в одних вещах, и...» Энгельс примолк. «Не стесняйтесь, гражданин. Совсем глуп в других, не так ли?» Закончил за него Русанов. «И ровно ничего не соображает в других вещах, казалось бы, относящихся, однако, к одной и той же области, — пояснил Энгельс. Энгельс читал множество русских книг. Отчет ученого-этнографа Штернберга об бесследовании им общественного строя и семейных обычаев сахалинских геляков настолько увлек его новизной, что он написал статью о существовании группового брака. «Наступил 1893 год». Всю зиму и весну Энгельс работал над рукописью третьего тома «Капитала». «Есть ли область, куда бы ни проникла его мысль», — думал Энгельс об усопшем друге. Он видел дно Житейского океана и лучи, когда они только еще отделяются от солнца.